был один из способов ее превозмочь. И признаком отваги, присущей Западу, является то, что он придал столь уродливый вид тем местам, где смерть вроде бы окружена почитанием. В мире бунтаря смерть усугубляет несправедливость, она есть худшее злоупотребление. Другие столь же безоговорочно сделали выбор в пользу вечного и изобличили мир в том, что он призрачен. Их кладбища излучают улыбки посреди изобилия цветов и птиц. Завоевателю это подходит и дает ясное представление о том, что он отверг. Он же, напротив, выбрал себе черную чугунную ограду или безымянный ров. Лучший из приверженцев вечного, иной раз чувствует, как охватывает проникнутый уважением и жалостью, ужас перед людьми, способными жить с такими представлениями о своей смерти. И тем не менее... Эти люди извлекают отсюда свою силу и свое оправдание. Наша судьба перед нами, и ей мы бросаем вызов. Не столько из гордыни, сколько из сознания бесплодности нашего удела. Порой мы тоже испытываем жалость к себе. Это единственный вид сострадания, представляющийся нам приемлемым, чувство, которое вы, пожалуй, едва ли поймете, и которое покажется вам не очень-то мужественным. Однако оно ведомо как раз самым отважным из нас. Но ведь мы называем мужественными тех, чей ум ясен, и нам не нужна сила, разлученная с проницательностью. Еще раз повторяю, все эти образы не предлагают кодексов морали и не обязывают вносить о них суждения. Нет, это всего лишь только зарисовки. Они лишь изображают в лицах определенный стиль жизни. Любовник, актер или авантюрист разыгрывают представление об абсурде но с таким же успехом это могли бы быть при желании и девственник, чиновник или президент республики, достаточно знать и ничего не скрывать. В итальянских музеях иногда можно увидеть разрисованные дощечки, священник держал их перед глазами осужденных на казнь, чтобы заслонить от них эшафот, прыжок во всех его видах, стремительное погружение в божественное или вечное, бегство в иллюзии повседневности или какой-то идеи, Все эти дощечки заслоняют от нас абсурд. Однако существуют ведь и чиновники без дощечек, а о них-то я и намерен вести разговор. Я отобрал крайние случаи. На этом уровне абсурд дает царскую власть. Правда, цари тут без царств, но у них есть то преимущество перед другими, что они знают, все царства призрачны. Они знают, в этом все их величие. И было бы тщетно говорить, В связи с ними о затаенном горе или о прахе утрачных иллюзий, лишиться надежды еще не значит отчаяться. Языки земного пламени ничуть не хуже небесных благовоний, ни я, ни кто бы то ни было не вправе здесь их судить. Они не стремятся быть лучше, чем они есть, они пробуют быть последовательными. Если слово «мудрец» приложимо к человеку, живущему тем, что у него есть, и не предающему соумствованием о том, чего у него нет, в таком случае они мудрецы. Один из них — завоеватель, но в области духа, дон-жуан, в области познания, актер, в области интеллекта, знает все это лучше других, не заслужил никакой привилегии ни на земле, ни на небесах, тот, кто довел до совершенства свою драгоценную баранью кротость, Ведь он, тем не менее, продолжает быть всего лишь милым смешным барашком с рогами, и никем больше, даже если предположить, что он не лопается при этом от тщеславия и не вызывает скандала попытками встать в позу судьи. Во всяком случае, нужно было воплотить рассуждение об абсурде в лицах, от которых исходило бы больше тепла. Воображение может добавить к тем, что уже есть множество других, неотделимых от их времени и места изгнания, и тоже умеющих жить без будущего и без уступок владца Вселенной. Этот лишенный Бога мир абсурда населен людьми ясно мыслящими и ни на что не возлагающими надежд. Но я еще не говорил о самом абсурдном из персонажей, о Творце.